Глава 26. Души влюбленных Я шагала, поскрипывая снегом под сапогами, и вертела головой по сторонам. Салихейм был великолепен. Если столица неблагого двора дышала величием и роскошью, то этот небольшой городок наполнял сердце уютом. Горожане здесь одевались проще — Фейки не носили чересчур накрахмаленные платья или метровые шлейфы, а фейцы вместо длинных шуб предпочитали шерстяные пальто. Небольшие домики из светлого кирпича с ледяными фасадами уступали место аллеям торговых лавок. Каждый магазинчик подсвечивали магические огоньки, а двери и прилавки украшала хвоя. Звон слышался отовсюду. Упряжки лошадей, звеня колокольчиками, проезжали мимо нас, а кто-то украшал бубенчиками и круглыми венками входные двери домов. В Салихайме царила по-настоящему рождественская атмосфера. Илин не стал надевать корону и сменил расшитый драгоценными камнями камзол на обычный серебряный сюртук, объяснив это тем, что здесь горожане редко видят короля да и придворные празднества практически не посещают. В Саллихейме он мог запросто смешаться с толпой, избавившись от королевской ноши хотя бы на время. На Бриэль красовалось все то же белое платье с широкими рукавами, но ледяную диадему она заменила венком из неувидающих на морозе волшебных цветов амокусов, сизые лепестки которых Фейри часто добавляли в купальне для расслабления мышц. Я же переодела только жилетку. Выбрав длинную белую накидку, скрыла под ней дорогое платье. «Сюда!» — Бри указала на поворот. Через сердце Салихейма протекала широкая река, по берегам скованная льдом. Мы, лавируя между колоритными горожанами, брели к загадочному мосту на окраине города. Я шла рядом с Элином, Артур мчался за энергичной брель, которая под конец пути практически бежала в припрыжку, а хмурый генерал плелся позади. Пара водных фейк бросали на него застенчивые взгляды, но Габриэль им даже не улыбнулся. Являлось ли это признаком очерствения его сердца, или древняя легенда была лишь приукрашенной сказкой? Я думать не хотела. Слишком остро ощущала его терзание на собственной шкуре. Вскинув голову, я ожидала увидеть северное сияние, но ночное небо оказалось плотно затянуто неприглядной тьмой. «Генерал!» Я обернулась через плечо и игриво покрутила кончиком косы. «И где же ваше обещанное легендарное зрелище, от которого я должна потерять голову?» «Наберись терпение, Агнес. Иногда оно бывает очень полезным, а ожидание делает момент еще слаще». Сухо отозвался Габ. «Что-то в нем явно изменилось» и от этого мне захотелось броситься к генералу и трясти его широкие плечи, пока задорный Фейс не придет в себя. Выдухнув клубы пара, я подавила в себе это необоснованное рвение. «Терпение, моя сестра, две несовместимые вещи», сообщил развернувшийся к нам Артур. «В детстве Агнес вскрывала новогодние сладости еще до праздника. И чтобы наша мать ничего не заметила, Заворачивала в опустевшие обёртки конфет хлебные катышки. Я искренне рассмеялась. Душу охватила ностальгия от воспоминаний беззаботного зимнего вечера в кругу любящей семьи. Нагнувшись, я слепила снежок и с размаху бросила в брата. Артур не успел увернуться, и снежный ком угодил ему в грудь. Отряхнув синее пальто, он состроил нарочито расстроенную гримассу. «Кто бы говорил?» Возмущенно отозвалась я. — Тебе напомнить про то, как ты шоколадки пластилином заменял? Переливистый смех Брель переплюнул по красоте звук льющегося отовсюду звона колокольчиков. Артур сгреб снег с одинокой лавочки в конце улицы и запульнул в меня. Я ловко увернулась, а снежок просвистел над головой и врезался в плечо Элина. На его лице не дрогнул ни один мускул — Щелчком сбив с себя остатки снега, король взмахом руки обрушил на моего брата залп сразу из дюжины снежных комков. Спастись от такого натиска было невозможно, поэтому Артур стойко принял удар, который украсил снежинками его грудь, плечи и даже лицо. Поморщившись, он выплюнул снег. Мой веселый хохот подхватил Элин Даже Габриэль оживился и с ухмылкой наблюдал за происходящим. «Ледяной сноп проворчал брат, а Абриэль, хихикая, принялась вытряхивать снег у него из-за шиворота. «Артур, Артур!» — цокнув языком, покачал головой король. «Меткость, конечно, у тебя до абсурда ужасна. С настолько сбитым прицелом я вряд ли дождусь племянников». На его шутку все внутри меня встрепенулось. Я вновь видела в Илине нагловатого и вероломного фейца, который исчез после моего побега. Идемте, поманила нас принцесса, «иначе пропустим начало праздника». Мы вышли на окраину города. Зимние и водные фейри собрались возле дугообразного кирпичного моста, перекинутого через речку. С одной стороны его освещали огни Салихейма, а с другой — по блестящим перилам — расползалась тень от высокого хвойного леса. Бриэль нахально протискивалась между Фейри, таща за собой Артура. С виду милая и утонченная принцесса без капли стеснения расталкивала зевак локтями, держа путь в центр моста. «Никогда не стой между Бриэль», и ее желаниями», — следя за вероломными действиями сестры, подытожила Илин. «Мы оставались в хвосте очереди. Я обернулась в поисках Габриэля, но его и след простыл». Заметив мой ищущий взгляд, Илин указал на почти пробравшихся к мосту Артура и Бри. За ними, словно тень, двигалась массивная фигура генерала, воинственно поглядывающего на всех, кто осмеливался не уступать место принцессе. «И даже умирая, мы следуем за мечтой», — тихо вымолвил король. «Я хотела заглянуть в отражающие яркие звезды глаза Элина, увидеть затаенную в них печаль, но не успела. Переплетая наши пальцы, он вывел меня из толпы». «Пошли». Я знаю более уединенное место, и вид там лучше. Я не сопротивлялась, послушно вышагивая за королем. Мы покинули улицу и устремились вверх по реке, удаляясь от города. Когда отошли на достаточное расстояние, чтобы толпившиеся возле моста Фейри не могли нас видеть, Илин изящно повел рукой, замораживая реку. От берега до берега. Протянулась дорожка из синего льда, серебристый свет луны заиграл на неровных гранях, превращая их в подобие моста. «Ты первый!» Я скептически приподняла бровь, опасаясь, что лёд меня не выдержит, и я к камнему иду под воду. Хотя в глубине души и знала, что Элин никогда подобного не допустит. Не размыкая наших рук, Он сошел с берега на светящуюся в ночи дорожку и осторожно помог мне спуститься следом. Каблуки заскользили, ноги тут же разъехались в разные стороны, и тут меня легко подхватили на руки, словно я ничего не весила. Я даже не успела взбунтоваться, как Илин крепко прижал меня к своему телу и понес на противоположный берег. «Пока мы будем бороться с твоей неуклюжестью, точно опоздаем на начало северного сияния, а прибегать к магии перемещения я не хочу». «Обычные прогулки для королевских особ практически недостижимая роскошь. Не хочется их упускать», — объяснился он. Я вжалась в широкую грудь и обхватила шею короля руками. Пульс участился когда я почувствовала легкое поглаживание у себя на лопатке. Мог бы просто перекинуть меня через реку. Я кивнула на возвышающуюся над водой ель и пожала плечами. Меня бы затормозило дерево. Илин хохотнул. Вибрация его смеха прошла через мое прижатое к нему тело, порождая ответные волны озорства. «Вот мне больше заняться нечем» чем в момент всеобщего восторга от сияния отдирать твою тушку от елки. «Это сосна, Ваше Величество». Я едва сдержала порыв больно ущипнуть его за бицепс. У нее иголки длиннее. Этот мини-спектакль напомнил о временах, когда мы специально подтрунивали друг над другом, чтобы скрыть за мнимым раздражением взаимный интерес. Элин ступил на берег и осторожно опустил меня в глубокий снег. Я недовольно поморщилась, когда снежинки засыпались в сапог. «Хочешь я сосну?» Я запрыгала на одной ноге, чтобы вытряхнуть снег из обуви, а в результате отвлеклась и не договорила. Король разразился таким громким смехом, что с деревьев взлетели вороны. «Ваше предложение, конечно, весьма заманчиво, И учитывая ситуацию необычно, Илин обвел хвойный лес рукой. Но я, пожалуй, откажу. До меня наконец-то дошла двусмысленность произнесенных слов. Сначала покраснев от смущения, а потом от злости, я бросила в него валяющуюся рядом со мной веточку и закричала ⁇ Мужлан! ⁇ Я хотела сказать, что могу превратить сосну в ель, извращенец. Илин заморозил веточку, и она упала к его ногам. Раньше ты на это не жаловалась? Про родители. Вспомнив наши горячие забавы, я покраснела еще сильнее: Веди уже! раздраженно отозвалась я, шумно пропуская морозный воздух через рот. Обожаю, когда ты злишься. Внезапно признался Илин, немало удивив меня. Ты так мило надуваешь щечки, но точно обиженный ребенок. Вскипев окончательно, я сама побрела вперед, лишь бы оставить наглого Фейца позади. Нам направо, принцесса. Несмотря на сопротивление, он вновь взял меня за руку и, отодвигая ветки, повел через лес. Через пару минут мы вышли к уединенному, скрытому за лесом мостику. Оказавшись меньше того, где толпились горожане, он словно был создан для двоих. Его ледяная поверхность играла разными цветами, отражая свет луны и темные воды реки. Проследив за моим удивленным взглядом, Илин объяснил. Моя мама любила приезжать в Салихейм и наблюдать за северным сиянием. Этот мост сделал для них мой отец. Родители водили меня сюда, когда я был ребенком. А разве Брель не знает о нем? уточнила я, пока король помогал мне подняться на мостик. Наверх вели всего четыре ступеньки. Придерживаясь шлейф накидки, я без труда взобралась на ледяной шедевр. «Нет, зная Бри, она бы растрепала протайное место родителей всему замку». Я, понимающе кивнула и всмотрелась в сверкающий звездами небосвод. «Закрой глаза», — неожиданно попросил Элин. Остановившись рядом со мной, он облокотился на перила. «Я хочу, чтобы ты прочувствовала зарождающуюся здесь магию». Я повела плечами, чтобы сбросить напряжение, и послушно сомкнула веки. Но любопытство взяло верх, как только я уловила в окружающем пространстве пульсацию магической искорки. Приоткрыв правый глаз... Я стыдливо подсмотрела через узкую щелочку. Артур был прав. Терпение точно не самая сильная твоя черта. Неблагой король встал позади, и мои лопатки уперлись в мускулистую грудь. Приятные мурашки тут же завладели телом. Холодные ладони нежно накрыли мои глаза, полностью лишив зрения. Остальные чувства обострились, Особенно тактильное восприятие. Каждый раз, когда грудь Илина при вдохе вжималась в меня, я ощущала, как покалывает внизу живота. Ледяное дыхание ласкало мою шею, и я до боли закусила губу, противясь нахлынувшему возбуждению. Словно уловив мою реакцию, Илин усугубил ситуацию, проведя кончиком носа от моего уха к вороту накидки. «Сосредоточься на своих ощущениях, Агнес. Что ты чувствуешь?» Томно поинтересовался он, продолжая свою маленькую игру. Я хотела ответить желание, но внезапно во мне что-то переменилось. Волны холода, излучаемые телом Элина, не заставляли меня трястись от мороза, а наоборот — уютно обволакивали, создавая ощущение чего-то родного, а жгучая страсть, разгоревшаяся от его касаний, словно досыта наевшийся кот, свернулась клубком у меня в груди. Воздух между нами заполнила приторность чар. Странная, неописуемая магия, которая проникала под кожу и выталкивала из сердца все сомнения и тревоги, оставляя только то, что действительно важно — любовь. С дрожью в голосе ответила я. «Я чувствую любовь». Смахнув губами стекавшую по моей щеке одинокую слезу, Илин опустил ладони и тихо прошептал. «Смотри». Распахнув глаза, я едва не завалилась назад от увиденного. «Хорошо король продолжал служить мне опорой». Небо взорвалось разноцветными полосами, но они были настолько яркими и огромными, что не шли ни в какое сравнение с сиянием из смертного мира. Переплетаясь друг с другом, радужные вихри выстраивались в удивительные композиции. Ночь перестала утопать в темноте, лес и река ярко подсвечивались синими, зелеными и фиолетовыми всполохами. Заворожённо наблюдая за красивейшим явлением, я и не заметила, как Элин снова встал сбоку от меня. Его черты подсветили разноцветные отблески, а переливающиеся глаза льдинки словно впитывали в себя магию сияния. Лёгкий всплеск заставил меня опустить взгляд на искрящиеся в свете сияние воды. Я проглотила удивленный возглас и, неверяще уставилась в реку. Сотни, нет, тысячи серебряных рыбок, напоминающих смертных кои, косяком проплывали под мостом. Их спины светились яркой синевой, а стоило моргнуть, и замерцали фиолетовым. Рыбки отражали всполохи северного сияния в небе и в воде, создавая единый ансамбль. Что это? Забыв о манерах, я откнула пальцем воду. «Души влюбленных! Внимательно наблюдая за рыбками, ответил Илин. У моего народа есть поверье, что Фейри, познавшие при жизни истинную любовь, будь то магические узы или им просто посчастливилось обрести друг друга, не разлучаются. После смерти они попадают в воды-юнги. Он указал подбородком на воду, обретая в них вечный покой. Илин выпрямился и, так же, как я, схватился за перила. Я жадно слушала его красивую легенду, безотрывно глядя на косяк светящихся рыб. Северное сияние — порождение их любви. Раз в год, перед равноденствием, они будто напоминают нам о том, что нет ничего сильнее этого чувства. Ни одна магия мира Фейри не способна осветить небеса, но любовь... Элин шумно сглотнул, от отчего его кадык дрогнул. Она способна на всё. Ради нее мы живем и умираем. Внезапно из воды показалась рыбешка и уставилась прямо на нас. В её осмысленном взоре горела странная смесь радости с отголосками тоски. Остальные рыбки, как и воды реки, осторожно ее огибали, но через мгновение рядом с ней вынурнула другая, более крупная. Я опустилась на колени. Мост был достаточно низким, чтобы без труда достать до воды. Протянув руку к загадочным существам, Я хотела коснуться их светящейся спины, но рыбки, взмахнув хвостами, погрузились обратно в воду. Меня поразила внезапная догадка. Никто не знал о правдивости легенд, но осознанный взгляд рыбёшки заставил меня задуматься. «Как думаешь, это могли быть души твоих родителей?» «Не знаю, но хочу в это верить». Элин галантно подал мне руку, помогая подняться. «Хочу, чтобы все, что они пережили, было не зря, и я оправдал их надежды». Меня затянуло в пучину дум о собственных родителях. «Их любовь была неправильной, разрушительной, но настоящей!» Вдруг озвучила я свои мысли. Элин легонько приобнял меня за талию, притянув ближе к себе. Моя макушка оказалась под его подбородком. Как бы ни поступила моя мать с Маркусом, она всегда любила его. Но, вернувшись к привычной жизни, она сломалась и пошла по легкому пути. А отец так и не смог справиться с разбитым сердцем, ожесточившись. Однако даже после смерти Элеонора он засыпает, глядя на ее портрет. Не знаю, понимал ли Элин мой монолог, но, наблюдая за странными созданиями, мне неожиданно захотелось выговориться. «Не все в мире решает любовь». Я взглянула на небо. Северное сияние угасало, растворяясь в ночной мгле, а косякры предел, уплывая все дальше. Может, она и способна осветить небеса, но лишь на мгновение. Моим родителям не суждено было остаться вместе. Они в прямом смысле были из разных миров. Чары полностью рассеялись, вернув промозглую реальность. Проводив взглядом удаляющийся косяк, я развернулась к неестественно напряженному Элину. «Может, после смерти наши с тобой души обретут покой?» Слова опалили горло до боли, до спазма во всем теле и я скривилась удерживая себя от рыданий слёзы все же вырвались наружу заливая подушку Илин перенес нас обратно в резиденцию Габриэль мой брат и бриэль еще не вернулись скорее всего влюбленная парочка решила насладиться праздником равноденствия а генерал залить горе в переполненных тавернах Илин молча проводил меня в отведенные покои Сухо поцеловав в висок, пожелал мне спокойной ночи и быстро удалился в свою комнату в дальнем конце коридора. Резиденция состояла из двух этажей. В правом крыле располагалась выполненная из стекла оранжерея. Мои окна как раз выходили на подсвеченный звездами купол с разнообразными растениями. В покоях, напоминающих комнаты в деревянных скандинавских домиках, витал стойкий аромат хвои. Я свернулась под теплым одеялом и беззвучно расплакалась, выплескивая скопившиеся за день эмоции. Утро не принесло облегчения. Проснувшись с опухшими глазами и головной болью, я как никогда остро ощущала дыру в сердце. Быстро приведя себя в порядок, Я заплела волосы в две длинные косы, по бокам обрамляющие бледное лицо. Тренировочную форму синего оттенка, не такую яркую, как у Габриэля или Элина, но уже и не серую, как у новичков, я нашла аккуратно свёрнутой на прикроватной софе. Затянув шнуровку на груди туники, я выпорхнула в коридор. Обшитые темным брусом стены Украшали картины с зимними пейзажами и головы чучел неизвестных рогатых существ. Королевская резиденция Саллихейма разительно отличалась от цитадели. В здешнем интерьере не использовался лед или искрящийся мрамор. Но все так же сохранялась атмосфера зимы. С первого этажа доносились приглушенные голоса и извяканье посуды. Спустившись, Я мысленно отметила, что все уже собрались за длинным столом. Илин восседал в центре на стуле с высокой спинкой и с опаской ковырял вилкой в тарелке. Служанок в резиденции не имелось, их специально распустили, чтобы сохранить цель нашего визита в тайне. «Ты не отравишься», — подал голос мой брат, и я только сейчас заметила на нем белый фартук. Когда мы жили в смертном мире, Артур увлекался кулинарией. И что-то мне подсказывало, что из всех присутствующих навыком приготовления пищи владел только он. Брат скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла, с ухмылкой наблюдая за внутренней борьбой короля. Бри сидела рядом с возлюбленным и довольно уплетала блинчики с сиропом. Даже генерал и тот смаковал каждый кусочек. «Артур, если ты смочил мою порцию в слабительном отваре, клянусь, «Я вышвырну тебя из замка». Брель недовольно покосилась на брата. «А ты?» Илин указал серебряной вилкой на принцессу. «Станешь женой от щепенца». Я хихикнула и, покачивая бедрами, подошла к столу. Голова еще гудела, но я старательно игнорировала шум крови в ушах. Ноги сами подвели меня к Илину. Выхватив вилку из его рук, я наколола самый аппетитный кусочек блинчика, И отправила тающее лакомство себе в рот. Король резко выдохнул, наблюдая за тем, как я жмурюсь от удовольствия. Распахнув глаза, я вновь поймала вилкой угощение, но теперь протянула его к утонченным губам короля, и лин приподнял уголки рта. Из твоих рук хоть яд, дорогая, заявил он, а потом стащил с вилки кусочек блинчика и послушно проживал. Щёки заколол прилив разгорячённой крови. Чувственность Элина задела не только меня. Габриэль слишком шумно отпилась из стакана, а Абри подавилась воздухом. Я, не задумываясь, опустилась на стул рядом с королем. В дружеской обстановке иерархия мест за столом — последнее, о чем хотелось думать. Артур подтолкнул мне тарелку, и в гостиной повисла тишина. Когда с трапезой было покончено, неблагой король взмахом руки растворил посуду в лимбо, а вместо кружевной скатерти на стол опустился черный пергамент фавна. Габриэль тут же поднялся с места и растянул свернутый рулон. На генерале красовалась свободная серая рубашка — знак того, что он останется в резиденции. Подумав, что Фабиан вряд ли обрадуется целой толпе недовольных Фейри, мы решили, что в пещеру прорицания отправятся только фигурирующие в пророчестве лица. Погрузившись в источник благой силы, я открыла лимба, и на стол со звоном посыпались подсказки. Прихлопнув ладонью, генерал поймал подкатившуюся краю монету. На последней подсказке — Был выгравирован силуэт костлявой женщины. Ее лицо скрывала длинная вуаль, а ноги опоясывали колючие розы. Неблагой король одновременно со мной двинулся к пергаменту. Бри и Артур остались сидеть неподвижно, при этом принцесса нервно покусывала губу, а мой брат с осторожностью изучал ближайшие к нему монеты. «Вероятно, их стоит разложить», придерживаясь порядка строк в подсказке, предложил генерал и потянулся к самой первой добытой мною монете с гравировкой сердца. Перехватив его занесенную над пергаментом руку, я отрицательно покачала головой. Под «Подвластны смерти лишь живые», напомнила я первую строку и указала на монету с женщиной. «Она — олицетворение смерти». Я схватила нужную подсказку, и, перевернув картинкой вверх, положила на черную бумагу. «Надежда, мимолетный страх», — прошептал король, кладя рядом с моей подсказкой монету с вырванным из земли цветком. На пергаменте заискрились серебряные линии, хаотично расползаясь по будущей карте. Я перевела взволнованный взгляд на Элина — Он стоял в шаге от меня, напряженно склонившись над столом. Невольно я удивилась невероятной густоте его ресниц. «Готово». Голос короля звучал бодро, он даже попробовал широко улыбнуться, только вот ямочка на щеке не проступила, а приподнятый вверх уголок губ исказил часть лица со шрамом. Он нервничал не меньше моего, но старательно это скрывал. «Как будто у нас есть выбор», — буркнула я и добавила в ряд последнюю монету. Пергамент засветился, полосы стали собираться в рисунке высоких гор, озер и широких рек. Ветер, вырвавшийся из образовавшейся карты, раздул наши волосы. Я вцепилась в рукав Элина, и все затихло. Брель поднялась и облокотилась на стол ладонями, громко ахнув, когда монеты впитались в пергамент. На их месте появился рисунок пещеры, вход в который закрывали свисающие вьюнки, а вокруг был разбит огород с травами и тыквами. «Тыквы?» — удивился Артур и почесал затылок. «Скажи спасибо, что не сливы цепелины», — сбрасывая нервное напряжение, огрызнулась я. Слива цепелин по-английски «dirigible plum», в историях о Гарри Поттере волшебное кустарниковое растение, плоды которого напоминали оранжевую редиску. Эти кусты росли перед домом лавгудов, и при входе на калитке висела табличка «Не наступайте на сливы цепелины». Эти плоды полумно носила вместо Серег. Генерал развернулся к Элину, посмотрев на него поверх макушки. Крепись, брат. Неблагой король кивнул. Брель ободряюще нам улыбнулась, но ее щеки, лишенные румянца, побледнели еще сильнее. Артур шумно выдохнул и подмигнул мне на прощание. Илин порывисто взял меня за руку, накрыв свободной ладонью карту, зажмурился и произнес последние строки подсказки. Пространство загудело. Дрожь, исходящая от карты, сотрясла стол, огонь в свечах замерцал, а в комнате повияло летним сухим воздухом. Я едва успела задержать дыхание, и нас затянула в светящийся водоворот».